честь и гордость. Да, не в крови у каждого пуштуна, особенно если речь идет о добром имени жены или дочери. Я только хотел принести нам попить. В общем, не заставляй меня краснеть, вот и все, что я хотел сказать. — О, Господи, баба, я не дам тебе повода. Отец молча закурил и опять стал обмахиваться. Я прошел мимо киоска с закусками и напитками и свернул в ряд, где торговали футболками. За каких-то пять долларов тебе на майке оттисано изображение Иисуса, Элвиса или Джима Моррисона, а захочешь всех троих сразу. Где-то неподалеку играли уличные музыканты, над толкучке разносился запах маринованных овощей и жарищегося на углях мяса лока где торговали маринованными фруктами как всегда стоял серый микроавтобус тахири она была одна, книга в руках белые летние платье ниже колен босоножки волосы зачесанные в пучок я честно хотел пройти мимо не помню как очутился у самого их прилавка только глаз сураи я уже не сводил Она оторвала взгляд от книги. — Салям, — произнес я, — извините за беспокойство. — Салям. — Простите, генерал Сагиб здесь сегодня? Уши у меня пылали в глаза девушки, я не смотрел. — Он отошел вон в том направлении, — показала она направо. Браслет скользнул по руке серебро на оливковом фоне. — Передайте ему, пожалуйста, что я заходил засвидетельствовать свое почтение. — — Хорошо. — Спасибо. — Ах, да, меня зовут Амир. Просто чтобы вы знали, кто заходил, оказать знаки уважения. — Спасибо. Я откашлялся. — Мне пора. — Извините за беспокойство. Вы меня ничуть не побеспокоили Это хорошо. Я поклонился и пытался улыбнуться. — Мне пора. По-моему, я уже это говорил. — Хода, хафес. — Хода, хафес. Я сделал шаг в сторону и опять повернулся к ней. «Можно поинтересоваться, что за книгу вы читаете?» само вырвалась. У меня и смелости бы не хватило». Она заморгала. «У меня перехватило дыхание. Мне вдруг почудило, что весь афганский рынок затих и полон любопытства с приоткрытыми ртами уставил сейчас на нас. В чем причина?» А в том, что пока я не заговорил про книгу, те несколько слов, которые мы сказали друг другу, были не более чем данью вежливости. Ну, спрашивает один мужчина про другого. Что здесь такого? Но я задал ей лишний вопрос. Если она ответит, значит, мы разговариваем друг с другом. Я Монджорадт холостой мужчина и она незамужняя женщина да еще с прошлым вот ведь как еще чуть чуть и будет о чем посплетничать и осуждать будут ее а не меня такие вот в афганистане двойные стандарты сплетники Никогда не скажут «видели», он остановил чтобы поговорить с ней. Вместо этого прозвучит ой «видели», она в него так и вцепилась. Какой позор! По афганским понятиям мой вопрос был дерзостью. Я показал, что она мне не безразлична. Но чем я рисковал? Только уязвленным самолюбием, не репутацией, а язвы заживают». Ну, что она скажет в ответ на мое нахальство? Она показала мне обложку. Грозовой перевал. Читали? Я кивнул. Сердце у меня так колотилось, даже в ушах звенело. Это грустная история. Из грустных историй вырастают хорошие книги, возразила она. Это так. Я слышал, и вы пишете. Откуда она узнала? Неужели отец разболтал? С бы? Наверное, она сама его спросила. Не, чушь. Сыновья с отцами могут свободно говорить о женщинах, но ни одна порядочная афганская девушка не станет расспрашивать отца ни о каком молодом человеке. Да и сам отец, особенно Пуштун, для которого Нанг и Немус всегда на первом месте, не будет обсуждать с дочерью достоинство мо -Джарада. Разве что парень попросил ее руки. И не сам попросил, а, как полагает, через отца. Не хотите ли прочитать какой-нибудь мой рассказ? Услышал я собственный голос. С удовольствием. В ее словах я почувствовал неловкость и смущение. Она даже глаза отвела в сторону. — Не дай бог, генерал, где-то неподалеку. Что он скажет, если увидит, как долго я разговариваю с его дочкой? — Обязательно занесу вам как-нибудь, — радостно выпалил я. И тут рядом с ураей появилась дама, которую я видел с ней раньше. В руках у дамы была пластиковая сумка с фруктами. Оглядев на собой, их женщина улыбнулась. — джан как я рада вас видеть! Я Джамиля, мама Сураиджан. Ее негустые рыжие волосы, на голове кое-где просвечивала кожа, сверкали на солнце. Маленькие зеленые глаза прятались в складках круглого полного лица. Коротенькие пальцы смахивали на сосиски. На груди покоился золотой Аллах, цепочка охватывала полную шею.